Я быстро вытерла с полотенцем и развернула сверток. В нем был дивный купальный костюм. Прозрачная белая рубашка и шорты. Странно, что он подумал даже о купальном костюме, хотя, наверное, он прав. Как мне купаться, если я буду в платье от Шанели? Ходить по яхте в черном вечернем платье в сорокоградусную жару? Еще на таких каблучках? Он все продумал. Это признак настоящего мужчины, и, кажется, я ему нравлюсь. Мне было стыдно. В постели я вела себя очень статично, можно было бы проявить и немного инициативы, и еще немного легкой агрессии. Нужно было не получать удовольствие, а доставлять удовольствие ему. Он может подумать, что я ничего не умею. Ничего, надеюсь, это было не в последний раз. Если мужчина дарит мне купальный костюм, это совсем не для того, чтобы всегда видеть меня одетой. Я надела на себя то, что он принес, и снова вышла на палубу. Солнце клонилось к горизонту. Стоял удивительный красивый оранжевый закат. Море было действительно лазурного цвета. Мне было спокойно и приятно. Я снова спустилась в бар и на этот раз выбрала другую бутылку вина. «Нет, нет, нет», — услышала я голос Александра. Он смотрел, как я выбираю вино. «Так не пойдет. Мы начали наше знакомство с коктейлей и должны продолжать его в том же темпе». «Как хочешь». Я готова была сделать все, лишь бы ему понравиться. — Иди последи за штурвалом, — предложил он, — я сам сделаю коктейль и принесу его для нас обоих. Я пошла в рубку. В этом прозрачном полуодеянии я чувствовала себя как наложница в гареме турецкого султана. Ну, наверное, наложницей быть не так уж плохо. Во всяком случае, мне нравилось мое состояние. Я смотрела на море и видела белые паруса яхт. Такое ощущение, что здесь было царство яхтсменов. Все прибрежные города Лазурного берега переполнены этими элегантными яхтами. Впереди показалась яхта, и я подумала, что это может быть опасно, и нужно позвать Александра, чтобы он повернул в сторону, иначе можно столкнуться. Я вышла из рубки и поспешила в салон. Александра шел мне навстречу. — Извини! — крикнула я ему. — Но впереди, кажется, яхта! — Подожди! — Он поставил поднос двумя высокими стаканами, наполненными какой-то полупрозрачной жидкостью, и поспешил в рубку. Яхта повернула в сторону. Я протянула руку, чтобы взять один стакан. «Не спеши!» — услышала я за спиной и оглянулась. Александра, загадочно улыбаясь, подошел ко мне. — Что случилось? — спросила я. — Сегодня наше первое свидание, — пояснил он. — Скажи, что ты больше всего любишь, и я хочу сделать тебе подарок. — Ничего. «Вымогать что-то у богатого ухажера после первого свидания — это, по-моему, верх безнравственности. Может, я немного старомодна, но подарки и деньги я от него не возьму. Только этого не хватало». «Мне ничего не нужно», — твердо сказала я. «Я знаю, ты богатый человек», — улыбнулся Александр. «Обратил внимание на твое новое платье, сумочку и обувь. Но мне хотелось подарить тебе что-нибудь личное, например, розу, если ты ее любишь, или щенка» что-нибудь глубоко личное? Опять я села в калошу. Почему я забываю, что имею дело с необычным человеком? Неужели я могла подумать, что он будет дарить мне вульгарные золотые кольца или предложит денег, что меня бы оскорбило? Как я глупо себя веду! Подаришь мне попугая, неожиданно говорю я. Всегда мечтала иметь экзотического попугая, который умеет разговаривать. Договорились. Он поднял стакан с желтой трубочкой и протянул его мне. Себе он взял стакан с синей трубочкой. — За твое здоровье! — сказал он, легонько чокаясь со мной. — За твое! — поддержала я, и мы выпили. Он ушел в рубку, а я осталась сидеть на палубе, чувствуя, как легкий ветерок овивает мое лицо. Что было потом, я плохо помню, очевидно, сказались и морская качка, и выпитое до этого вино, и этот коктейль. Через два часа мы подошли к порту сен тропе и я помню, что в порту было множество людей и яхт. Помню, что все смеялись и махали мне руками, и я тоже смеялась и тоже махала, но почему-то не могла подняться со своего места. Алессандро все время был рядом, и мы целовались. Я помню его влажные губы, и еще в моих грезах был этот противный цирил. А потом я окончательно заснула и только почувствовала, как сильные руки Алессандро поднимают меня и несут в каюту. Опять он будет стараться, а я буду лежать, как бревно, — мелькнула у меня негодующая мысль. Но я больше ничего не помню. Совсем ничего. Глава восьмая. Я проснулась, чувствуя непривычную тяжесть в голове. И зачем вчера я так много выпила? Как это глупо! Первый раз в жизни оказалась в сен тропе и так напилась. Хотя я ничего особенного не пила, только два бокала вина и коктейль приготовлена «Алессандро». Наверное, коктейль был очень крепкий. Я подняла голову. Какой ужас! Я лежала в постели в одном купальном костюме. Я невольно поежилась, как неудобно. Что он обо мне подумает? Ведь вчера я была в рубашке и шортах. Вероятно, он пытался за мной ухаживать, даже раздел меня, но потом понял, что я была не в том состоянии, и, махнув на меня рукой, ушел, оставив свою гостью отсыпаться.